Глава вторая. На следующее утро я встретилась с консультантом для обсуждения задания по уголовному праву, а после села в метро и отправилась в центр города в пентхаус, который Мюриэль купила после того, как меня приняли в Колумбийский университет. Хотя я ненавидела факт появления в моей жизни опекунат Джарода, я уже не могла представить своей жизни без неё. проснувшись в одиночестве в гостиничном номере в Париже, я помчалась в суд демонов, где пробилась сквозь фургоны журналистов и полицейские заслоны. Я изо всех сил выкрикивала имя Лей и требовала поговорить с ней. Именно телохранитель Джарада Амир наконец-то услышал мои мольбы. Хотя он предупредил, чтобы я шла домой, я настаивала на встрече с Лей, и он впустил меня внутрь. Прошло 4 1/2 года. а я все еще содрогалась от этих воспоминаний. Сколько еще должно миновать лет, чтобы я сумела вспоминать о Лэй, не чувствуя при этом, как мое сердце вспарывают ножом для писем, которым она перерезала себе вены. Я отмахнулась от мрачных воспоминаний и сосредоточилась на отдирании черного лака с ногтей, периодически поглядывая на пассажиров, которые казались бледными и болезненными из-за неудачного освещения в метро. Мими ненавидела, что я пользуюсь общественным транспортом, но в час пик лучшего способа передвижения по городу просто не было. Я вновь подумала о том, чтобы купить мотоцикл. Но сначала нужно получить права. Приостановив удаление лака с ногтей, я вытащила мобильный из матерчатой сумки и принялась изучать информацию о том, как получить права на мотоцикл, пока не вышла на залитый солнцем тротуар 5-й авеню. Я медленно вдохнула воздух ранней осени. Бабье лето в Новой Англии всегда было моим любимым временем года. Прохладный воздух, полный крошечных живых существ, полок листьев и насаждения травы, которые окрашивала центральный парк в сочные зелёные оттенки. Именно этого сезона мне больше всего не хватало те 2 года, что я жила за границей. Когда я подошла к подъезду жилого комплекса Плаза, Швейцары поприветствовали меня по имени. Я спросила одного из них о его дочери-подростке, а другого о новорождённом внуке. Мими нечасто покидала стены квартиры. Я следила за тем, чтобы всё необходимое было у неё под рукой, но когда она всё-таки выходила, то задерживалась в холле и расспрашивала каждого о семьях. Хотя в её жилах не течёт ангельская кровь, Мими достойна крыльев больше, чем большинство жителей Элизиума. Определенно достойнее, чем моя биологическая мать, которая бросила меня в Нью-Йоркской гильдии, как только я покинула ее утробу, а затем переехала в другую резиденцию неоперенных. Будучи афанимом, она могла путешествовать между гильдиями, но так ни разу и не посетила меня, не воспользовалась голографическими телефонами, чтобы связаться со мной, и не присутствовала на церемонии вручения костей крыльев в ключевом моменте в жизни ангела, Едва ли не более значимым, чем наше вознесение, поскольку в этот день мы наконец-то можем выйти из гильдии и начать накапливать наши драгоценные пёрышки. Однако к тому моменту я уже не заботилась о знакомстве с матерью, потому что у меня была Лей, и она восполняла мою квоту привязанности. А теперь у меня есть Мими. Поднимаясь на лифте в пентхаус на 21-м этаже, которой Мири иль купила на деньги, оставленные Джаредом на её имя, я вспоминала тот день, когда согласилась остаться с ней. Мне некуда было идти. Я решила, что больше никогда не переступлю порог гильдии, но не хотела обременять Мими. Цвет её лица мог соперничать с белым мраморным надгробием, мимо которого мы проезжали по дороге с кладбищем Монпарнас, где похоронили тела Лей и Джареда. Ждёт ли тебя семья Селеста? Лэй была моей единственной семьей, а Джаред — моей. Так что я осталась, и мы стали друг для друга семьей, и наша выкованная горем связь превратилась в связь, порожденную любовью. Я обрела в лице Мюриэль мать, которая, как я думала, мне больше не нужна. В конце концов, мне уже исполнилось пятнадцать, и пять лет я ориентировалась в мире людей, Без особой помощи Афанимов, которые считали нас самостоятельными, с того дня, как у нас сформировались кости крыльев. Мюриэль взяла на себя моё образование и наполнила мой разум знаниями, которым не учили в гильдиях. Больше всего, как ни странно, меня восхищала человеческая система правосудия. Я поглощала книги о ней, изучала лазейки проглатывала истории о незаконном способе взыскания адлерами, которыми делилась мими, пока готовила на нашей просторной кухне. Когда мне исполнилось 18, я призналась, что мечтаю стать адвокатом или судьёй, но для этого требовалось высшее образование, а у меня нет ни одного школьного аттестата. Через неделю я получила три приглашения в колледжи. Я даже не знала, что колледжи высылают приглашения на учёбу. Мими подарила мне мягкую улыбку, за которой скрывалось так много всего. Они этого не делают, да? Обычно я имею в виду. Это всё ты. Ты меня записала. Важно не то, как ты туда попадёшь, а то, что ты сделаешь, когда окажешься там. Она разрезала тёплый бисквит, который я помогла ей испечь. Так какой из колледжей вызывает у тебя симпатию? Пока она выкладывала два кусочка Я смотрела на все три бланка. Мой взгляд задержался на приглашении колумбийского университета. В конце концов я решила, что Нью-Йорк слишком далёк от Мими и указала на письмо с Орбонны. На следующий день Миурель вошла в мою спальню и протянула мне паспорт. Не имея ранее ничего подобного, я разглядывала его и долго водила пальцами по её фамилии, напечатанной рядом с моим именем. Моро Раньше я принадлежала расе, теперь я принадлежала семье. Выудив из сумки ключ, я вошла в святилище из дымчато-серого дерева, чёрного гранита и бордового бархата, которое Мюриэль купила в тот же день, когда приобрела нам билеты на самолёт. Мы могли бы жить в одноподъездном доме без лифта, и я была бы счастлива, потому что роскошь никогда не имела для меня значения. Тем не менее, Я оценила безопасность, которая сопутствовала шикарному адресу. Хотя мало кто знал о связи Мими с семьей Адлеров, и одного человека достаточно, чтобы разрушить жизнь. «Мими, я дома!» — крикнула я, проходя через вестибюль и направляясь на кухню, ее обычное место пребывания. Я бросила куртку и сумку на один из высоких стульев, вымыла руки, схватила сэндвич с тарелки на плите и... И застонала, когда липкий сыр воспламенил мои вкусовые рецепторы. Мими. Я здесь, Селеста. Следуя за голосом, я прошла в гостиную, где в полуденном свете стояла она. Мими смотрела на раскинувшийся зелёный прямоугольник парка, что простирался почти до самой квартиры, которую я делила с Джейсоном. Я закинула в рот остатки тёплого сэндвича с ветчиной и сыром. а затем прижалась поцелуем к ее щеке. Ее кожа была ледяной, но я представила, что она провела утро за чтением на узком балконе, ее любимое занятие после готовки. «Са вам, а шери?» Наедине мы всегда говорили по-французски, хотя английский она знала безупречно. «Уи». «Са вам, а шери?» «Все хорошо, дорогая?» «Уи». «Да, французский». Я частенько задавалась вопросом, не потеряю ли свою ангельскую способность говорить и понимать любой язык, когда утрачу крылья. Но отбрасывала эти размышления, в основном потому, что мне некого было спросить. Кроме того, я узнаю об этом через 3 месяца. Пока я болтала о своём новом задании и советах консультанта, Мими слушала меня с восторженным вниманием и подкрепляла мой стремительный поток предложений. с своей привычной тёплой улыбкой. Тёплой улыбкой, как я заметила, без следа пунцовой помады. Сэндвич в моём желудке резко стал чем-то тяжёлым. Что-то не так. Не так? Её тон казался неправильным, как и внешний вид. Моё сердце на удивление сохраняло спокойствие. В чём дело? Тебе нужно вернуться в Париж? Что-то случилось с Амиром? Тилохранитель Джареда единственный человек, с кем Мими поддерживала связь. Он остался во Франции, уехал в Ниццу после того, как суд демонов закрыли и превратили в приют для обездоленных детей. А мир в порядке, Селеста. Тогда что не так? Я отчеканивала каждое слово, чтобы не дать голосу дрогнуть. Мими, что? Рак. Рак? Тупо повторила я. Ужасная вещь. рак. Сыр и ветчина застряли у меня в горле. Ужасная, но излечимая. Я тяжело сглотнула, проталкивая комок дальше. «Правда?» «Селеста?» «Правда?» Когда она не ответила, я ощутила давление в висках. «Мими!» Ее имя дрожало на моих устах. Я боролась. Боролась изо всех сил, но рак оказался сильнее. Я замерла. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Весь этот сон урывками, твой сниженный аппетит. Ты сказала, что просто Что она говорила? О, Ангела, я не могла вспомнить, но у неё всегда имелось оправдание. Как давно? Как давно ты я откинула с лица прядь волос? Знаешь, я моргнула несколько раз, но контуры её лица продолжали подрагивать. 6 месяцев. 6 месяцев я задохнулась. Казалось, Мими взбивает моё сердце одним из своих венчиков. Почему ты? Почему ты не сказала мне? Потому что надеялась одержать победу, прежде чем обременять тебя этим. Обременять меня. Слова просочились сквозь огромный комок в моём горле. Ох, Мими. Её изящный палец Вечно пахнущий маслом и средством для мытья посуды, погладил мою скулу. Должно быть, ты делала химиотерапию. Химиотерапия помогает или операция? Кто твой врач? Я достала телефон и попыталась набрать в поисковике лучшие онкологи, но телефон выскользнул у меня из рук и упал на плотный ковёр. Она обхватила мои щёки обеими ладонями. Метастазы уже поразили печень, селеста Что это значит? Что скоро мне придётся тебя покинуть? Неужели нет ничего? Никакого лечения? Нет? Слёзы хлынули из меня и собрались вокруг мозолистых пальцев, которые сжимали моё лицо так, будто я сделана из стекла. Она покачала головой. Но ты уже выросла и Ты всё ещё нужна мне. Ты всегда будешь мне нужна. Машири, пожалуйста. Должно быть что-то, Мюриэль, пожалуйста. Я даже не была уверена, кого умоляю, эту женщину или ангелов наверху. Я уставилась на безоблачный голубой простор за окнами эркера, гадая, наблюдает ли за мной ангел. Пожалуйста. Рыдания вырвались из моего горла, всколыхнув каштановые с серебристыми прожилками локоны, обрамлявшие лицо Мими. Её волосы всегда так аккуратно уложены, но не сегодня. Мне пора отправиться к моему Джарыду. Он, наверное, натворил на небесах столько бед, что даже Лей не в состоянии с ними справиться. Джарыт не на небесах. Его нет даже в Аду. Ему и Лей отказано и в той, и в другой обители. И скоро Мими узнает об этом, потому что эта женщина это невероятная и самоотверженная сила природы, несомненно, окажется в Элизиуме. Впервые с тех пор, как я потеряла Лей, я пожалела, что моя душа обречена на забвение. Но уже слишком поздно. Я никак не сумею заработать более 600 перьев за 3 месяца. Как скоро, прошептала я, хотя мне хотелось реветь от душевной боли и скепсиса по поводу медицинской квалификации специалистов, которых она посетила. Они не могли принести никакой пользы, раз не нашли лекарства. неделя, возможно, две. Врачи отвратительные пессимистичные люди. Дни у меня оставались считанные дни рядом с ней. Мои слёзы полились быстрее. Моё сердце разрывалось. Чем я заслужила такую участь? Неужели это из-за того, что я проявила неуважение к серафимам? Или потому, что подняла голос против архаичных законов моего народа? Или же по той причине, Что я от них отвернулась. Мои лёгкие будто упаковали в вакуум. Теперь они не в силах расшириться и принять воздух. Я задыхалась между рыданиями. Я всё устроила, Селеста. Ты никогда ни в чём не будешь нуждаться. И хотя мне бы хотелось, чтобы мой прах покоился рядом с прахом Джареда, забери его, когда будешь готова. Из меня вырвался ещё один всхлип. Мими обвела руками мою сгорбленную фигуру и притянула к себе с такой силой, что я не могла представить, что её тело терзает болезнь. Я не позволю ей умереть. Не позволю малахимам украсть её у меня. Я найду выход. Должна найти выход. Я препаду к ногам семи рых и буду умолять сохранить ей жизнь, потому что эта женщина всё, что у меня осталось. В этом ужасно. несправедливом мире